Глава 13 Система Декри была типичной системой Фронтира. Хоть она и принадлежала Латийскому королевству, освоена была довольно слабо. Если бы не перерабатывающий руду комплекс на единственной обитаемой планете, то за эту систему никто бы и кредита Ломанова не дал. Раньше Декри была свободной системой, но пару лет назад она оказалась захвачена Латийским королевским флотом. Местные силы самообороны против латийских крейсеров долго не продержались и героически сдались. Ополченцы на планете тоже проявили благоразумие и не стали изображать из себя героев. Короче говоря, никакого сопротивления наглые агрессоры не получили. Тут даже никто потом не партизанил. Население единственной планетки было пассивно. Простым людям все равно, кто ими правит. Совет олигархов или королевский наместник. Аннексия Декри произошла быстро и безболезненно для обеих сторон конфликта. Захватчики только взяли под свой контроль комплекс по переработке руды, а в местную жизнь особо не вмешивались. Кроме этого, в системе была развернута военная станция и базировалась небольшая эскадра военных кораблей Латийского королевства. Правда, четыре месяца назад в системе Декри появилась еще одна космическая станция – на которую стали захаживать очень подозрительные корабли без опознавательных идентификаторов. Что делают пираты под самым носом латийских военных? Такой вопрос сильно взволновал местных жителей, но потом ажиотаж схлынул. Пираты вели себя смирно и никого из местных не трогали. Они даже стали с ними торговать, сбывая свои трофеи на местном черном рынке. Народ скоро успокоился и принял такое положение вещей. Подумаешь, пираты, раз их не трогают латийские военные, то это кому-нибудь нужно. Кому-нибудь в высших эшелонах власти латийского королевства. А значит, маленьким людям лучше не лезть в эти политические дебри. Целее будут. А Вот местные не лезли, а даже стали получать от этого неплохую прибыль. Таким положением вещей были довольны все. Пираты получали рынок сбыта и целую планету для отдыха и пополнения своих команд. Местные жители наживались на торговле с пиратами и оказании им различных услуг, а латийцы использовали пиратов для своих целей. Все так и шло, пока в системе Декри не появилась наша небольшая эскадра. Выход из прыжка прошел штатно. При этом корабли эскадры не сильно разбросало, не зря же мы столько тренировались. В команде ригловского легкого крейсера «Саблезубы» я и не сомневался, а вот насчет клинка «Хаоса» немного волновался. Этот трофейный тяжелый крейсер пятого поколения когда-то принадлежал ВКС Латийского королевства, и название у него тогда было совсем другим, но затем он был захвачен нами, и по всем существующим обычаям ему следовало присвоить новое имя. И сделать это пришлось мне, как командиру наемного отряда Ланзарский орден, которому сейчас и принадлежал этот космический боевой корабль. В одной компьютерной игрушке еще в моей земной жизни мне встречался космический корабль-клинок «Хаоса». И чем-то это название запомнилось. Уже саму игру я особо не помню. Много лет с тех пор прошло, а вот название этого корабля мне в память почему-то врезалось. Всем моим подчиненным оно понравилось. Особенно в восторге были риглы. У этих боевых котов в религии как раз хаос и фигурирует. И вот сейчас по левому борту разорителя идет наша новая боевая единица – клинок хаоса. Несмотря на все мои сомнения, экипаж вывел свой тяжелый крейсер из прыжка практически идеально. Неплохо, неплохо. Неплохо они трофейную технику освоили. В принципе, почти все мои химеры были профессионалами своего дела. Многие из них успели повоевать и приобрести боевой опыт еще до вторжения роя поэтому комплектование трофейного крейсера новой командой не стало большой проблемой. Через несколько дней тренировок по боевому слаживанию этот космический корабль уже вполне мог участвовать и в боевых операциях наравне с разорителем и соблезубом. Не успел я отдать приказ на выпуск воздушных патрулей, как по разорителю покатился рев сирен боевой тревоги. На тактическом кубе вспыхнула засветка от очень большого космического корабля. И, судя по габаритам, это что-то просто огромное. Несколько километров в длину. Первой в голове вспыхнула паническая мысль, что мы наткнулись на дредноут или очень крупный линейный корабль. Но откуда у в дредноут? По данным разведки, у них во флоте есть только пара десятков тяжелых крейсеров разной степени ветхости. Ничего про латийские линкоры и тем более дредноуты у нас не было. Фух! Я облегченно выдохнул, когда получил данные сканирования неизвестного корабля. Вот же напугал, зараза монструозная! Мифический дредноут оказался безобидным транспортным кораблем. Есть тут и такие монстры в космическом бестиарии. Супертранспорты. Огромные и неповоротливые приспособленные для перевозки особо габаритных грузов на очень большие расстояния. Хотя они любые грузы неплохо перевозят в своих бездонных трюмах. Перед нами сейчас маячил один из таких великанов – супертранспорт класса «Левиафан» четвертого поколения. Продукт верфей Тайверской империи с идентификаторами Латийского королевства. Размеры его впечатляли. По форме он походил на огромный серебристый брусок со сглаженными углами 6000 метров в длину, 2000 метров в высоту и 900 метров в ширину. Мой разоритель в сравнении с этим мастодонтом будет смотреться как тунец рядом с акулой. Но какое же дикое облегчение я испытал от того, что эта махина не оказалась изготовившимся к бою дредноутом. Справившись с минутной слабостью, отдаю необходимые приказы. И скоро к обнаруженному «Левиафану» отправляются три десантных шаттла с обордажной группой. На всякий случай их прикрывают две пары авангардов. Хотя особых неожиданностей этот супертранспорт нам преподнести не может. Несмотря на свои размеры, он не является серьезным противником. Нет, от мелких пиратских кораблей он еще отобьется – Но вот против новейших истребителей его ПКО будет бессильно. Никаких неожиданностей не случилось. Команда «Левиафана», трезво прикинув свои шансы отбиться, сдалась сразу же, как только наши абордажные шаттлы приблизились к супертранспорту. Тут даже стрелять не пришлось, и идти на абордаж тоже. Шаттлы штатно пристыковались к воздушным шлюзам, А потом наши абордажники просто вошли внутрь Левиафана через предупредительно открытые люки. На входе их ждал капитан корабля, который и передал им коды от корабельных эскинов. А вся команда супертранспорта затем безоговорочно выполняла все приказы наших десантников. И никого не убили и не покалечили. «С такими клиентами приятно работать». «После, когда все закончится, я их непременно отпущу в какой-нибудь нейтральной системе. Мне эти люди ничего не сделали. Брать в пленах бессмысленно. Я не пират, чтобы захватывать рабов или вымогать с пленников выкуп. Тем более, что они даже не военные космонавты. А вот такой чудесный кораблик мне пригодится. Это теперь мой законный трофей. У меня на него большие планы. Но об этом пока рано говорить». После захвата Левиафана наша эскадра двинулась к своей цели. К той самой, ради которой мы здесь и появились. А теперь все по порядку. После первого дела нашему отряду подкинули еще пару контрактов на сопровождение конвоев. Работодатель – все тот же Кирийская конфедерация независимых планет. Правда, в этот раз ничего эпичного наш отряд не совершал. Никто на караваны, охраняемые кораблями Ланзарского ордена, не покушался – «Подозреваю, что у латийцев разведка тоже неплохо работала. И все свои рейды они оперативно убрали с пути нашего следования. Ну, не очень-то и хотелось. Я не такой уж кровожадный тип гражданской наружности. И в бой особо не рвусь, как и многие здравомыслящие люди. К чему лишний раз рисковать жизнями моих людей и не людей? Нафиг-нафиг. Свои деньги за контракт мы и так получили». А тем временем в кирийской прессе наш отряд вовсю пиарили. Как только нас не хвалили. Называли грозой пиратов и защитниками конфедерации. Кому это было нужно? Я не в курсе. Мне глубоко фиолетово до местных политических игр. Влезать в них я не собирался. Пока нам будут платить, мы будем сражаться за кирийскую конфедерацию. Кстати, наш рейтинг в гильдии наемников значительно подрос. Теперь мы не были уже никому неизвестными новичками. О нас узнали и заговорили, а для наемников это значит очень многое. Так гораздо проще искать высокооплачиваемую работу для своего отряда. После проводки конвоем нам дали немного передохнуть, а затем предложили новую работу. На сей раз это был рейд в тыл противника с определенной целью. И этой целью была пиратская космическая станция, расположенная в одной из латийских звездных систем. Кирийские аналитики утверждали, что ее уничтожение поможет загасить конфликт между Латийским королевством и Кирийской конфедерацией. По данным кирийской разведки, в системе Декри никаких больших военных сил у латийцев не было. Основные силы Латийского военного флота кучковались в более развитых и густо заселенных системах. В том, что пиратская станция была размещена в самой незащищенной и малоосвоенной системе Латийского королевства – Была своя логика. Пускать пиратов в более цивилизованные звездные системы точно не стоило. Еще чего-нибудь учудят эдакое, непотребное. Таким союзникам нельзя доверять. А Декри являлась недавно присоединенной территорией, которая не имела особой ценности. Если что, то ее будет не особо жалко. Тем более, что на декре пиратская станция была размещена далековато от единственной обитаемой планеты — которую охраняла военная латийская орбитальная крепость и небольшая эскадра латийских ВКС. На всякий случай, чтобы у космических джентльменов удачи не возникло ненужных мыслей. Следующий контакт с противником на пути нашего следования к пиратскому гнезду произошел через час. Скорее всего, это был латийский крейсер, патрулировавший в этом секторе системы. Не самый серьезный противник всего-навсего третье поколение. Против нашего авиакрыла он оказался бессилен и вскоре превратился в искореженную груду металлолома, дрейфующую в черноте космоса. Этот военный корабль просто не успел убраться с нашей дороги вовремя. На отходе авиакрыло-разорителя перехватили вражеские истребители. Точнее говоря, попытались перехватить. 18 АКИ «Сокол» пятого поколения принадлежали латийским ВКС – Против 32 авангардов они смотрелись очень блекло. Понаблюдав за скоротечным космическим сражением, я понял, что наши пилоты имеют не только техническое преимущество. По боевому пилотированию и опыту космических сражений они в разы превосходили латийцев. В итоге за три минуты маневренного боя все вражеские истребители были уничтожены, а мы не потеряли ни одного авангарда. Правда, шесть машин все же были повреждены. Но это не помешало им своим ходом вернуться на разоритель. После такой наглядной демонстрации нашей боевой мощи я попросил Боцмана выйти на связь с местными военными. Нам ответили практически сразу же после вызова. Голограмма седовласого мужчины в адмиральском мундире Латийского королевства смотрела на меня с хмурой тревогой. Вежливо представившись, я объявил о цели нашего прибытия в систему Декри. «А сразу сказать нельзя было? Зачем наш крейсер уничтожили?» Угрюмо пробурчал латийский адмирал. «А вы бы стали нас слушать?» Совершенно по-еврейски ответил я вопросом на вопрос. «Наверное, не стал бы», — немного подумав, согласился адмирал. «Но стрелять-то сразу зачем?» «К сожалению, это было необходимо, чтобы привлечь ваше внимание. Теперь-то вы внимательно меня слушаете?» да уж. внимательнее не придумаешь. Что вам нужно?» «Я уже сказал, что нашей целью является пиратская станция. А другие объекты в этой звездной системе нас не интересуют. Если вы нам не будете мешать, то мы выполним свою работу и быстро покинем Декри. И тогда никто не пострадает. Кроме пиратов, разумеется. «Понятно. Значит так. Вы не суетесь к планете и можете делать с пиратами все, что захотите». «Мои люди вмешиваться не будут, но, если что, я вам этого не говорил и все буду отрицать», произнес латийский адмирал, разрывая связь. Еще несколько секунд я молча пялился на то место, где была голограмма моего собеседника. Потом усмехнулся и начал отдавать приказы. «Честно говоря, меня этот адмирал удивил своим быстрым согласием не лезть нам поперек дороги. Я думал, мне придется долго его уламывать». И была большая вероятность того, что мне не удастся этого сделать. Военные они такие. Могут упереться рогом и не идти ни на какие компромиссы. А тут такое. Видимо, местные вояки не совсем любят своих криминальных соседей. Пираты не только мне не нравятся. Судя по всему, этот вот латийский адмирал их тоже не переваривал, но вынужден был терпеть по глупой прихоти начальства. Наверное. Будь его воля, он бы сам с большим наслаждением раздолбал эту пиратскую станцию. Но на всякий случай надо быть настороже. Однако латийские военные четко выполняли наше соглашение. Больше к нам на перерез никто не лез, изображая героев камикадзе. Пираты же, похоже, смогли перехватить наши переговоры и начали реагировать на приближение моей эскадры. «Вот только не так, как вы подумали». Это в придурковатых голливудских фильмах пираты являются отчаянными храбрецами, эдакими героями без страха и упрека, которые без колебаний бросаются в бой на превосходящего их по силам противника. Но в реальной жизни все обстоит совсем не так. И те пропиаренные земными режиссерами пираты, и эти космические флебустьеры, все они по сути своей являются простыми бандитами. Только вместо большой дороги Эти промышляли на море и в космосе. И психология у них схожая. Со слабыми противниками такие головорезы храбры, а с сильными врагами предпочитают не связываться. Вот здесь вместо того, чтобы героически и красиво, как это обычно показывают в кино, атаковать нашу приближающуюся эскадру, пираты стали гордо и смело разбегаться в разные стороны. Всего возле пиратской станции наши сканеры засекли 11 космических кораблей. Ничего особенного. В основном всякая мелочь из переделанных для вооруженного разбоя транспортных кораблей. И все они при нашем приближении брызнули в разные стороны, как косяк сельди от атакующей акулы. Глядя на это, я распорядился соблезубому и трем десяткам нашим АКИ начать преследование. Скорости у них должно хватить для перехвата разбегающихся космических бандитов. Разоритель же в сопровождении клинка хаоса Двинулся прямо к пиратской станции. Тут я решил немного изменить тактику. Пиратское гнездо мы будем уничтожать не авиацией, большая часть которой ушла в погоню за пиратскими кораблями, а корабельной артиллерией. Постреляем из крупных калибров. Пиратская станция, по данным наших сканеров, была самым настоящим антиквариатом. Второе поколение. И как такое старье все еще функционирует? По-хорошему, ее надо было сдать в утиль еще сто лет назад. А пираты вот пользуются экстремалы космической, блин. Ничего, сейчас мы это безобразие поправим. Будем стрелять, как на полигоне. Пушки у этой пиратской космической станции тоже не самые новые мохнатого года выпуска. А это значит, что дальность стрельбы у них не такая уж и большая. А вот на разорителе стоят новейшие дезинтеграторы модели буря линкорного калибра. Эти орудия являются одними из самых дальнобойных в своем классе. Пушки клинка «Хаоса» тоже стреляют довольно далеко. Но вот и получается, что мы можем вести огонь из своих главных калибров, находясь вне зоны действия артиллерии пиратской станции. Вот и разомнемся сейчас, а то мои артиллеристы стали бурчать, что все веселье в бою достается только пилотам АКИ «Разорителя». Вот пусть и отведут душу на пиратской станции, которая в ответ нам сделать совсем ничего не сможет. Может, это нечестно и неспортивно вот так вот расстреливать беспомощного противника, который тебе даже ответить не в состоянии. Может быть и так. Но это не маневры и не соревнования. Это война. А на войне все средства хороши. И вообще, это пираты сейчас на войне, а мы на работе. И мы ее сделаем согласно заключенному контракту. М да, Я даже немного разочарован. Пиратская станция продержалась недолго под огнем наших главных калибров. Первые же залпы погасили, защитное поле, а потом уже пошли попадания по корпусу самой космической станции. Промахов не было. По такой большой неподвижной мишени трудно промахнуться. Через три минуты после начала обстрела станция стала разваливаться на куски» а еще через минуту исчезла в яркой вспышке взрыва. Похоже, что реактор рванул. Ну что ж, свою работу мы сделали. Кроме уничтоженной пиратской базы, наши АКИ и Саблезубы еще и помножили на ноль десяток пиратских кораблей. Отлично! За каждый уничтоженный пиратский корабль нас ждет отдельная премия от работодателя. Хотя одному пиратскому вооруженному транспорту все же удалось уйти. Точнее говоря, он смог совершить слепой прыжок из опасной зоны. Не знаю, можно ли это назвать спасением. Я с содроганием вспомнил, как сам оказался в такой же ситуации. Тогда мне дико повезло после слепого прыжка. Если бы не встреча с разорителем, то я бы, наверное, так и умер. И сейчас бы мой промороженный труп плыл внутри искореженного шанса в космическом пространстве какой-то безымянной системы. Как бы там ни было, но нам пора уходить. Работу свою мы сделали, контракт отработали, и даже план перевыполнили, если вспомнить уничтоженных пиратов и старенький латийский крейсер с истребителями. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.